Вечером за столом под крышей зебры собрались апостолы Сюзанны, и лица у них пылали таким же румянцем — киноманская киноварь. Два-три бокала вина, и громче зазвучали голоса, настраиваясь на волну уверенности, и взметнулись хоруговими утверждения собственной правоты. Станут они терять время на приветствие после долгой разлуки. Они сразу окунулись с головой в самую суть предмета. Именно в этом лучше, чем в чем либо другом, проявлялась их сущность. Дети кинематографа, явившиеся из ниоткуда, будто порожденные самим кино, они с пылкостью верных сынов сыпали именами своих альма-матер. Улица Мессин, студия Парнас, авеню Макмагон. Сюзанна созвала их отовсюду, и вот теперь они собрались вокруг стола в зебре, как всегда увлеченные, как всегда уверенные в правоте своих приверженностей. Парнасцы и макмагоновцы спорят до хрипоты, ссылаясь на статьи в позитиве или в тех же тетрадях кино с таким жаром, будто держат в руках невидимые журнальные листы, сжимая в старческих ладонях призрачные доказательства, давным-давно уканувшие в лету. За это время заметно поредела их шевелюр, поистрепались сюртучки, расселились по свету семьи, попадали колониальной империи, весь восток атомизировался. И, наконец, история так плотно заполнила телепрограмму «Дня на телевидении», что тема памяти возникала теперь в любом разговоре. Только не у них. Их память жива, воспоминания нетронуты, страсть неугасима. Жили украдкой бросает взгляд на Бенджамена, Бенджамен в ответ — робкую улыбку. Правда сказать, никогда еще Бенджамен и Жили не оказывались в кругу столь ярых сектантов. Никогда еще не доводилось им не слышать, чтобы суждения высказывались с такой твердостью, не видеть, чтобы мнения развивались с такой молниеносной, апоплексической быстротой. А Авернон стучал по столу, отчего бутылка в руках Сюзанны, из которой она разливала по стаканам, подпрыгивала, выпуская из горла больше, чем нужно. Этому оглушительному обличению бокового тревелинга Ле отвечал язвительной, режущей по живому улыбкой Робеспьера прекрасно знавшего, какая участь уготована любителям статических планов. Большие умницы, еще большие крикуны, совсем побагровевшие в огне своей киномании, совершенно добровольно впрягаются они в ермо настоящего искусства. И что особенно поражает, за всей их яростью кроется естественная, жизнеутверждающая веселость, та, что взрывом смеха встречала смертные приговоры. Они спорили буквально обо всем и о темах, к которым обращалось кино на протяжении своего первого века, и о технических средствах, использовавшихся для воплощения этих идей, разумеется, не оставались без внимания и лица, с какой бы стороны от камеры не довелось им оказаться по неосторожности. «Фильмы дороже, чем люди, и каждый фильм стоит большего, чем тот, кто его снял. Кино — это жизнь, а жизни-то мы и говорим». Именно за этим Сюзанна всех их и созвала. Чтобы они вынесли свое суждение о жизненном пути, пройденном вместе Иовом и Лизль. И чтобы именно они оценили труд этой жизни. Они, отдавшие свою жизнь кинематографу. Все они знали старого Иова. Это он, почитая целый век, худо-бедно снабжал всех кинопленкой. Рыцарь без страха и упрека. Бог-отец в каком-то смысле. Он давал кинематографу жизнь а людям — свободу самовыражения. Все согласились. Они ждали, что сам Саваоф покажет им свой фильм. «Когда состоится показ?» — спросил кто-то. «Неделю назад умерла жена старого Иова», — объяснила Жили. «Сам он считает, что это естественный конец их совместного труда. Я заберу пленку и всю фильмотеку, как только вернется Матиас».